озаряло страшную и унылую картину. Повсюду виднелся сорванный такелаж, и повсюду был лед. Паруса, реи, и ванты, которые еще стояло, были покрыты бахромой сосулек. И при виде их меня охватило чувство, похожее на облегчение. Никогда больше не придется мне тащить и дергать замерзшие талии и разбивать лед, чтобы заиндевевшие снасти могли пройти сквозь блоки. Штормовой ветер обжигал кожу.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 И почти все время, то одной рукавицей, то другой, я растирал нос, опасаясь его обморозить. А кроме того, я молился, так как еще не забыл годы, проведенные среди родных в Уэлктоне. Утром мы немного осмотрелись. Если не считать двух-трех человек, все были обморожены. Эйрон Нортрэп лежал без движения. Его нога была в скверном состоянии. По мнению врача, он отморозил обе ступни. Перегруженный вельбот сидел в воде очень глубоко. В нем ведь поместилась вся корабельная команда, 21 человек. Двое были совсем мальчишки. Бенни Хардвоутеру едва исполнилось 13 лет. А Лишу Дикери, моему соседу по Элктону, не было еще 17. Наши запасы состояли из 300 фунтов солонины и 200 фунтов копченой свинины. Полдюжины пшеничных караваев, которые захватил Кок,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 Выжить могли наиболее крепкие и наиболее удачливые. Здоровье у меня было крепкое, и я мог считать себя удачливым. Я ведь был тепло одет и не сломал ноги, как Эйрон Нортроп. Впрочем, он был так силен, что продержался несколько дней, хотя сильно обморозился еще в первую ночь. Первым умер Ванс Хатвей. На рассвете мы увидели, что он, согнувшись пополам, валяется на носу, замерзший насмерть. Вторым умер юнга Лиш Дикери. Другой юнга, Бенни Хардвотер, выдержал не то 10, не то 12 дней. Мороз был так силен, что наша вода и пиво замерзли, и мне было нелегко складным ножом Нортропа разбивать дневную порцию на ровные кусочки. Эти кусочки мы клали в рот и сосали. А кроме того, когда начиналась метель, в нашем распоряжении оказывалось сколько угодно снега. Но проку от него не было.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 Через пять недель после гибели негацианта недовольство из-за распределения провизии привело к открытому столкновению. Когда я спал, это случилось ночью, капитан Никол поймал Джуда Хеджкинса, когда он крал солонину из бочки. Как тут же выяснилось, на это его подбили остальные пятеро. Едва Джуд Хеджкинс был замечен капитаном, как все шестеро бросились на нас с ножами. Произошла короткая бешеная схватка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 И сознание мое прояснилось. Тут из-за туч выплыло солнце. В первый раз за все мое пребывание на островке. И я разложил сушить свою одежду. Воды я напился вдоволь и рассчитал, что ее хватит на 10 дней, если я буду расходовать ее осмотрительно. Удивительно, каким богачом я почувствовал себя, став хозяином такого драгоценного сокровища, десятидневного запаса солоноватой воды.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 Через 5 недель изнурительного труда я изготовил кувшин, вмещавший полтора галлона. Позже я точно таким же способом сделал кувшин в 4 галлона. На него у меня ушло 9 недель. Кроме того, я время от времени изготавливал сосуды поменьше. А кувшин, который мог бы вместить 8 галлонов, вдруг треснул после того, как я провозился с ним 7 недель.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 пыткой одиночного заключения. Ведь я, жизнь, существующая вечно, выкованная бесчисленными веками прошлого. И какого прошлого? Что для меня были 10 дней и ночей в смирительной рубашке? Ведь некогда я был Дэниелом Фоссом и 8 лет учился терпению на каменистом островке в далеком Южном океане.